Он всё время ходил в долгах и постоянно у кого-нибудь занимал деньги, главным образом у младшего брата. Это вовсе не означало, что Джек был глуп или безрассуден. Совсем наоборот. Он был очень умён и быстро соображал. Карточная игра научила его исподволь влиять на партнёров, вынуждая их сделать нужный ему ход, и Джек с удовольствием пользовался этим своим умением и в повседневной жизни.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 расположен в далеке от магистральных океанских маршрутов, по которым обычно перемещаются харикеины и ураганы, но он не защищён от свирепых июльских гроз и торнадо, налетающих из глубины континента. Торнадо срывают крыши, поднимают в небо сараи, ломают как спички столетние деревья и иногда ломают человеческие жизни. Так случилось в один из летних дней указанного года, когда примерно в 3 часа пополудни Элсворт, утомившись от жары и работы, оставил банк на попечение сыновей, а сам отправился домой, чтобы выкурить сигару, прокатиться верхом по сутине на своём любимце большом губбе, а потом поужинал со своим адвокатом.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 Два года спустя она выросла до двадцати с половиной процентов. Это, кстати, стало одной из причин, почему Картер не остался на второй срок. Многие предприниматели и простые граждане стремились найти способ надежного вложения капиталов, и такой способ, конечно, нашелся. Наиболее надежными считались облигации на предъявителя, популярность которых уступала только наличным. Продавались они с фиксированной процентной ставкой, неизменной на протяжении всего периода действия облигаций, и успевали окупиться дважды в течение года. Владельцу такой облигации достаточно было лишь отстричь купон, отправить его в компанию эмитент и получить прибыль, составлявшую от шести до восьми процентов. Существовала однако одна проблема.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 В 1979-м облигации на предъявителя все еще были в большом ходу, и люди со всей Джорджии обращались в банк Элсвурта по двум причинам. Первая из них была проста: безопасное хранение, поскольку хранилище ссуда банка было неприступным для воров и грабителей. Дважды в год те, кто хранил свои облигации в депозитарии, появлялись в банке, предъявляли креенскую квитанцию, отрезали несколько купонов и направляли их для оплаты в компанию эмитент. После чего облигации снова запирались в номерную сейфовую ячейку. Вскоре, однако, процентные ставки по кредитам добрались до двадцати процентов и появилась другая возможность. Теперь Держатели облигаций на предъявителя обращались в банк и оформляли кредит, обычно на сумму, составляющую около девяноста процентов от номинала облигаций, а сам кредит клали на судно сберегательный счет, где ставки были на пункт два выше, чем на обычные вклады. Таким образом, получалось что-то около шестнадцати процентов. Разница в восемь-девять пунктов и составляла чистый доход вкладчиков.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 Оба снимка появились в газетах под заголовком Сын короля Суты спасает банк. Знаете, как проходит мирская слава? Быстро, порой очень быстро. Несмотря на то, что торнадо в Верх-Брансвик в настоящий хаос, отсутствие Элсворта было замечено очень скоро.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 Внутренние помещения банка сохранились довольно неплохо. Вклады были застрахованы в ФКСВ, ценные бумаги и облигации по-прежнему хранились в депозитарии хранилища. Фактически пострадали только крыша и кое-какая мебель. Поэтому Джек арендовал большой шатер на подобие циркового. И распорядившись установить его на парковке, объявил, что Сута Банк продолжает обслуживать клиентов, несмотря на неблагоприятные, как он выразился, погодные условия. Следует ли говорить, что подобный шаг добавил популярности и банку, и Джеку лично? Ни о чем подобном никому даже слышать не приходилось. Уильям между тем добрался до дома. Свет в окнах не горел.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 Он был вторым крупнейшим пайщиком и близким другом Элсворта. Занимался он главным образом распоряжениями и директивами Федеральной корпорации по страхованию вкладов, что было непросто, а также контролировал выпуск банковских ценных бумаг. Свидетели утверждали, что двое мужчин были по-настоящему дружны.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 Он поднялся на крыльцо и толкнул заднюю дверь. Папа? Нет ответа. Папа? Единственным звуком был перезвон китайских колокольчиков, показавшийся Уильяму непривычно тихим. Обернувшись, он увидел, что ветер запутал верёвочки, на которых висели блестящие металлические трубки. Внутрь идти почему-то не хотелось.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 Очевидно, он и адвокат работали над ним вчера вечером, когда между ними разразилась ссора. Уильям был сражён свалившимся на него горем, но это оказалось не последним испытанием. За креслом отца лежало на полу ещё одно тело. Перевернув его, Уильям увидел, что это была его жена Сюзанна. Пистолет адвоката прикончил и её.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 Не раз говорил им обоим Элсворт, но настоящий надежный банк должен открываться ровно в девять, несмотря ни на что. И загнав свою горе поглубже, Уильям сделал то, что непременно сделал бы его отец: вызвал аудиторов, отчет которых должен был успокоить клиентов. Аудиторы прибыли через два дня и сразу приступили к работе. Еще через три дня сута банк был закрыт и опечатан.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 гласило, что всё его имущество должно быть разделено между его сыновьями поровну. Однако управление банком и Лисозаготовительной компанией он оставлял в руках первенца. И пока Уильям рассматривал небо в клеточку, Джек стал единоличным управляющим обоими отцовскими предприятиями. В течение нескольких следующих месяцев Джеймс Макфарланд сделал две вещи: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 или точнее не их своих, а из тех, которые были обещаны ему в качестве кредита в банке Судна сберегательной ассоциации. Прослышав об этом неслыханном аттракционе щедрости, горожане говорили: "Хорошо, что хоть один сын Элсворта унаследовал отцовский характер, иначе бы мы вовсе без штанов остались". Слухи о честном банкире разлетелись быстро.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 И с неослабевающим сердем продолжал делать добро и зла, причиненного его братом. Через полгода после исчезновения облигаций на 7 миллионов долларов, Уильям Макфарланд был предан суду по обвинению в ограблении собственного банка. На свидетельское возвышение один за другим выходили обездоленные вкладчики из Брансвика, округа Глин. с островов Сен-Саймонс и Си, а также несколько служащих сутобанка, включая его нового директора. Шесть кассиров, положив руку на Библию четырёхдюймовой толщины, и да поможет мне Бог, клялись, что вечером накануне ограбления облигации находились в хранилище.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 Сразу шестеро уважаемых граждан, среди которых оказалось два церковных старосты, выходить на глазах у десятков своих прихожан на свидетельское место и рассказывать, чем они занимались в задней комнате ресторана, им не особенно хотелось, но что поделать? Показали под присягой, что в тот день Джек Макфарланд до утра просидел с ними за карточным столом.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 Туповатый Джеймс Браун понадобился Уильяму только для того, чтобы было на кого свалить вину. Точка. Суд был коротким, а приговор суровым — сорок семь лет в тюрьме и компенсации ущерба в двойном размере. Когда судья зачитал это решение, собравшиеся в зале суда устроили апоптику.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 Чтобы покрыть остаток долга, Уильяму пришлось продать половину своей доли Джеку, который, будучи в свою очередь связан необходимостью выплачивать десяти миллионный кредит, заплатил ему по 75 центов за каждый доллар. В итоге Джек стал собственником 61% акций банка и трех четвертей акций лесозаготовительной компании.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 Другие заключённые скоро признали, что их сосед, бывший золотой мальчик, вступивший на скользкую дорожку, и отреагировали соответствующим образом. Из Уильяма Макфарленда он на некоторое время превратился в Вилли, причём это детское имя произносилось с нарочитой растяжкой, пародирующей сссюкой няни-гувернантки. Спустя пять не самых лёгких месяцев тюремного заключения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 Они все вернулись на парковку и сидели там в машине с включённым двигателем. Но посетители так и не появились. Час спустя все трое отправились на поиски мальчика, но никого не нашли. Деньги с могилы таинственным образом исчезли. На следующий день кто-то подбросил на крыльцо суда сожжённый чуть не до углей труп ребёнка. Ещё через день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 Там Уильям собственноручно выкопал небольшую могилу размером два на четыре на шесть футов рядом с тем местом, где были похоронены его жена и мать. Два часа спустя его уже везли обратно в Атланту отбывать оставшиеся сорок шесть с половиной лет. Снова оказавшись в тюрьме, Уильям как будто окаменел. Он не плакал, не проклинал судьбу и вообще мало на что реагировал.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 Так что, когда дядя говорит, что познакомился со своей будущей женой, когда отбывал срок, это чистая правда. В первые шесть месяцев его заключения они почти не встречались, но за последующие два с половиной года узнали друг друга довольно хорошо, хотя ни разу не виделись лицом к лицу. Тетя утверждает, что дядя Уилли покорил ее своим обаянием, вежливостью и особой манерой выговаривать слова.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 Это моё слово. Он оглянулся на здание тюрьмы и закончил. И до сих пор я своё слово держал. Дядя обещал ей бедность, трудности и постоянные сплетни, от которых не спрятаться и не убежать. Лурну это устроило. Они поженились и стали жить в доме, в котором дядя провёл свои детские годы. Впервые ступив в его прихожую,